а вокруг него на множество миль война раскидала по балкам, обгорелые островы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпи скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд ли это удастся. Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас, русских. Тут были генералы. Заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи и хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом жестокий порицатель политики Уайт-Холла. — Черчилль, — рассуждал он, — еще с молоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Титу и югославским королем Петром II георгиевичем которого держат в Каире вроде кандидата на Белградский престол, давно оплеванный самим же народом. Я ответил дипломату, что согласен с ним. — Но, извините, не во всем. Россия с давних пор тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересована, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю, хотя бы политически. — Понимаете? Но позвольте, почему? Так сложилось. Стрелка Компаса Европы, как бы сильно его не встряхивали, как бы не отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы. И Черчилль это учитывает, именуя Балканы под вздошенной Европой. Гитлер всюду вызывал сопротивление народов, но скажите, где он встретил самое мощное противодействие своим планам? Только в южных славянах. И, пожалуй, одни лишь сербы, способные сражаться до последней крайности, ибо никогда не сдаваться, этому их научила сама великая мать истории. Над калмыцкими степями мы летели без опаски. Я припомнил, как недавно меня ранено вымотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток, а теперь тишина, солнце, облака, впереди Астрахань. Мой сосед-дипломат уже нервничал. «Генерал, вы не боитесь летать над морем? А вам не все ли равно куда падать? Я, честно говоря, побаиваюсь». Дуглас уже пронизывал жаркий воздух над линкоранью, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан. — Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония? Не откажусь. Отменю блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и скалопендры. Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Ушинского. А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры и даже отчаянные заслуженные партизаны искренне волновались, где бы им тут в Тегеране отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их, да идите в любую харчевню, вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье, а продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет.